Наглая. Самолет набирал высоту. Меня охватило предчувствие чего-то необыкновенного. Такого хорошего, как десерт на Средиземноморском побережье. А не тот, что продают в университетском кафе. Я мечтательно жмурилась, представляя, как буду две недели валяться на кровати в маминой квартире и не делать абсолютно ничего. А потом отправлюсь на терапевтический шопинг перед возвращением с обновками под крыло отца. С блаженной улыбкой я провалилась в сон и даже успела увидеть нечто зефирно-ванильное, как справа меня кто-то пихнул в ребра. Я даже вскочила от неожиданности, но ремень безопасности удержал меня на месте. «Еду развозят!» Грузная соседка кивнула в сторону прохода. «Ты вроде суп хотела, разносолов тут традясь не бывало, но мы простые люди!» Последние слова она особенно выделила. «И этому рады! Так что просыпайся!» «Спасибо!» — ответила я, растирая место, куда пришелся болезненный тычок. Синяк мне точно был обеспечен. — А если ты такое не ешь? — продолжила соседка. — Только моргни, я и твой бутерброд схомячу за милую душу. Мне стало противно. Тетка мне не нравилась, она вызывала отвращение. С самой глубины души толстая, несуразная, с невообразимым гнездом из сухих склокоченных волос, напоминающих паклю. Разве такие еще существуют? В свитере оверсайз, который едва налез на ее телеса в спортивных трикотажных штанах с вытянутыми коленями, она все время лезла, куда ни просили. На чужой подлокотник, в чужой ланчбокс. Противная такая. Особенно почему-то стало жалко бутерброд. А я голодная, как зверь. А тут это со своей плебейской простотой с хомячу. Много желающих. Буду давиться, но сама съем, лишь бы ей не досталось. По проходу стюардессы, одетые в фартуки на рукавнике катили тележку. Они раздавали бутерброды, упакованные в пленку, и спрашивали, какой напиток налить. На выбор были чай, кофе или вода. И еда, и напитки выглядели странно. Я присмотрелась к тому, что выбирают соседи, попросила зеленый чай. — С лимоном? — уточнила Варвара. — Нет. — Сахар возьмите. Она протянула мне три белые бумажные упаковки и салфетки. — Тростниковый? — уточнила я, рассматривая пакетики. Варвара склонилась чуть ниже. «Нет, он обычный, но с ним чай не такой противный. Берите». Сюардесса сунула мне еще один пакетик и покатила тележку дальше. А я, повертев сахар в руках, поймала на себе неприязненный взгляд соседки. «Наглая ты! И почему на халком всегда везет? То папочка богатенький, то место с большим расстоянием для ног им выпадает, то сахар дополнительный дают. И за что все это тебе?» За ум, красоту и скромность. А еще за ангельское терпение. Мы сидим на соседних креслах, но это почему-то мне повезло, а вам нет. Еще и тыкайте, хотя мы с вами детей не крестили. Фух, какая фифа! Всколыхнулась тетка, подвинув меня на своем сиденье. Я не допустила бы, чтобы мой Никитос женился на такой нахалке. Он мне хороший парень, работящий. А ты что? Фифа! не Неприспособленная к жизни. Сахар ей тростниковый. Супь ей в самолет. «Да что вы ко мне прицепились? Сахара вам не хватило?» «Да, может, и не хватило. Мне-то, как простой смертный, всего два пакетика дали, а тебе четыре. Тоже скажешь справедливо?» От ее вызгливого противного голоса начинала болеть голова, прямо как у мамы, когда с ней начинал разговаривать отец. Я думала, что эта фигура речи, а выходит, нет. ни слова, а сверло прямо в черепную коробку. Мне не терпелось схватить свой сэндвич и запихать соседке прямо в глотку. Настолько она меня успела довести за несколько минут разговора. Но есть хотелось. А слушать склочную бабу нет. Поэтому я схватила с выдвижного столика все четыре пакетика сахара и сунула в толстые, как сардельки, пальцы соседки «Возьмите, если вам так надо. Только аккуратней смотреть чтобы ничего не слиплось». Соседка снова фыркнула, сгребла протянутые мной пакетики с сахаром, повертела их в руках и один вернула. «Мне чужого не надо! Вдруг ты оголодаешь и в обморок упадешь голодный! Зачем мне такое надо? Мне такого не надо! Я же не живодер!» А потом она, потеряв ко мне всяческий интерес, нажала кнопку вызова стюардессы. И попросила дополнительный чай, ей принесли. Даже лимон положили двойной. Мне стало обидно. Я летела рядом с необразованной, наглой деревенщиной, которой было на всех наплевать. Она думала только о себе, плевать хотела на окружающих. От обиды сжимала горло. Я распечатала бутерброд, он напоминал по вкусу взбитые высушенные опилки с прослойкой оконной замазки и чего-то жирного. Откусив первый кусочек, я едва не выплюнула его обратно. Наверное, я бы так и сделала, но тетка смотрела на меня с презрительной ухмылкой. И я бодро прожевала опилки, с энтузиазмом их проглотила, запила неизвестным пойлом, именуемым «зеленым чаем», и улыбнулась соседке. «Наглая», — констатировала та, но теперь уже с восхищением. Высыпала три пакета сахара в один стакан и два в другой. Размешала, первый выпила залпом, словно водку, я вздернула подбородок и стряхнула локоть соседки с подлокотника. Наглая. Удовлетворенно резюмировала соседка и отвернулась в сторону девушки, сидящей возле иллюминатора. Медленно выдохнув, я аккуратно смотрелась вокруг. До нас никому не было дела, и только Роман, сидящий через проход, смотрел на меня задумчиво.